Май 1910 года Никто не мог припомнить такой жаркий май, как в 1910 году. На юге Англии, как писали газеты, жара была почти невыносимой, и особенно страдали и жаловались жители Лондона. На улицах выставлялись бочки с водой, чтобы прохожие могли освежиться. Сезон отпусков ещё не начался, но состоятельные люди уже сбежали в свои загородные имения. В Йоркшире всегда было прохладнее, чем в южных графствах, но этот май даже там отличался необычайно жаркой и сухой погодой. День за днём солнце палило с безоблачного голубого неба, крестьяне уже пророчили длительную засуху и плохой урожай. Но их опасения оказались необоснованными. В апреле шли обильные дожди, и луга покрылись свежей густой зеленью, Овцы жадно щипали траву, будто не могли насытиться, и, глядя на них, казалось, что уже ощущаешь великолепный пряный запах сыра, приготовленного из их молока. Ещё более знаменитым, чем овечий сыр, был, правда, сыр из коровьего молока под названием Уэнслидейл, который любят во всей Англии. Фрэнсис Грей этой весной была беспокойна как никогда. В марте ей исполнилось 17 лет. Она чувствовала себя взрослой, но у нее было ощущение, что относительно скоро должно произойти какое-то крупное событие, которое послужит началом вступления во взрослую жизнь. При этом она не знала, что это будет за событие, ей лишь казалось, что до сих пор в ее жизни ничего не происходило, и что в дальнейшем все будет не таким однообразным. В начале апреля... Она, наконец, распрощалась с ненавистной школой Эмили Паркер в Ричмонде и в первые недели свободы думала, что никогда больше в ее жизни не будет ничего плохого, что все печали остались позади. До самого окончания школы Фрэнсис ее ненавидела. Она выросла на ферме Вест хилл в зеленом холмистом Уэйнсли-Дейли, Бегала летом босиком, скакала на лошади без седла и уздечки, сидела по-турецки на кухонном столе и слушала истории, которые ей рассказывала бабушка. Ей казалось невыносимым быть заключенной в мрачном доме в городе, спать в комнате еще с девятью девочками и при этом молчать, потому что все разговоры были запрещены. Во время прогулок они ходили парами, друг за другом, им нельзя было бегать, Только на уроках физкультуры запрещалось громко смеяться и рассказывать непристойные анекдоты, которые Фрэнсис слышала от рабочих на ферме. Однажды мисс Паркер, директор школы, застала ее сидящей на кровати, скрестив ноги. Она была вне себя от ярости, назвала Фрэнсис распутной и испорченной и предрекла ей плохой конец, так как дама, которая не всегда смыкает ноги, провоцирует мужчин на определенные мысли, за которыми в худшем случае следуют даже действия. Мисс Паркер была возмущена, пожалуй, даже больше, чем в том инциденте с теннисной ракеткой. При этом во всей школе. Не было ни одного человека мужского пола, и, соответственно, никого, у кого могли бы возникнуть такие опасные мысли. Фрэнсис не очень интересовала, какое мнение имеет о ней старая Паркер. Но поскольку за плохим поведением неизбежно следовал запрет на поездку домой в выходные дни, она в конце концов всё-таки постаралась в определённой степени вести себя подобающим образом. В итоге получила на удивление хороший аттестат зрелости. Всё, о чём она тогда думала, заключалось в следующем. «Всё. Всё закончилось. Теперь я, наконец, буду жить». После всех этих лет мучительной тоски по дому, Уэстхилл должен был бы стать для неё раем. Но что-то изменилось. И прошло несколько недель, прежде чем Фрэнсис поняла, что это она стала другой. За прошедшие годы детство незаметно попрощалось с ней незаметно, потому что в своей тоске и печали она оберегала его как сокровище и никогда не думала о том, что оно когда-то закончится. Фрэнсис больше не была той босоногой девчонкой, которая заслушивалась историями своей бабушки и скакала галопом на лошади. Она была в замешательстве, осознавая, что не успела подготовиться к тому периоду жизни, в который ей предстояло вступить. Май с его небывалой жарой, казалось, был единственным серьёзным предзнаменованием, и беспокойство Фрэнсис ещё больше возросло. «Я думаю о том, что будет со мной дальше», сказала она однажды утром матери. Была пятница, 6 мая, дата, которую ей в дальнейшем придётся вспоминать по многим причинам. «Я ведь не могу всё время сидеть дома и ничего не делать». Её мать Морин Грей как раз искала в своей комнате ноты для фортепиано. С минуты на минуту должна была прийти её преподавательница по музыке, и она хотела до этого ещё раз сыграть заданные произведения. «Дорогая, всё устроится», — сказала мать чуть рассеяно. «Почему бы тебе просто не наслаждаться летом?» «Каким же образом? Здесь абсолютно ничего не происходит, каждый день одно и то же». Но когда ещё училась в Ричмонде, ты постоянно говорила, как тебе не хватает Уэстхилла и жизни здесь. По выходным ты жаловалась, что вынуждена учиться, и не можешь делать то, что тебе хотелось бы. Теперь ты можешь. Ты хотела в конце концов снова лежать на цветущем лугу и смотреть в небо. Ты — мама. Но я не могу заниматься этим весь день, — прервала её Фрэнсис раздражённым голосом. Это просто... «Я не могу продолжать то, что уже закончила. Мне больше не двенадцать, мне семнадцать!» Морин вынырнула из шкафа и пригладила волосы. Ей вскоре должно было исполниться тридцать семь лет, и у неё уже было четверо детей, один из которых не прожил и нескольких недель. Но выглядела она как юная девушка. Фрэнсис, у которой, как и у её отца, был кельтский тип внешности, завидовала матери из-за её медово-золотистых волос и янтарных глаз. Все краски на лице и теле Морин заключали в себе золотистый оттенок, были тёплыми, мягкими и гармоничными. У Фрэнсис же, напротив, холодными и жёсткими. Ни малейшего розоватого оттенка, который смягчал бы белизну её кожи. Ни одной светлой пряди на волосах интенсивного чёрного цвета. В школе мисс Паркер девочки сказали, что у неё интересная внешность. Слово «симпатичное» не звучало никогда. «Через неделю у Ли состоится праздник весны», — сказала Морин. «Тебя это не радует?» «Радует, конечно, но я же не могу бегать с одного праздника на другой. Разве в этом смысл жизни?» «Фрэнсис, пройдёт ещё немного времени, и один из местных молодых людей попросит твои руки. Ты выйдешь замуж, у тебя появятся дети» ты станешь вести домашнее хозяйство и будешь злиться, что испортило себе это прекрасное лето бесплодными мечтаниями, вместо того, чтобы по-настоящему им наслаждаться. Если у тебя на самом деле будет собственная семья, ты больше не будешь иметь так много свободного времени. Я ещё слишком молода, чтобы выходить замуж и иметь детей. Мне тоже было 17, когда появился мой первый ребёнок. В то время всё было по-другому, да и ты была другой». «Я сейчас просто не могу представить себе, чтобы я решилась выйти замуж за человека, с которым потом проживу всю свою жизнь!» Морин вздохнула. Фрэнсис знала, что, по мнению матери, подобные разговоры ни к чему не приведут. Она была убеждена, что Фрэнсис однажды влюбится, резко поменяет своё мнение о детях и браке и будет сама удивляться, почему она так долго была всем недовольна. «А как у вас с Джоном Ли?» — осторожно спросила мать. «Вы ведь с детских лет практически обручены?» Она улыбнулась, и эта её улыбка разозлила Фрэнсис. «Ах, мама, когда это было? Уже давным-давно. Он меня больше об этом не спрашивает». «Наверное, ты постоянно делаешь такое недовольное лицо, что он не осмеливается?» — предположила Морин. Тут она вздрогнула. С улицы раздался сигнал клаксона. «О, Господи, это уже приехала мисс Мейнард, а я всё ещё не нашла ноты. Беги вниз» и скажи ей, чтобы шла в гостиную, я сейчас приду». Мисс Мейнард, преподавательница по музыке, была известна своим бестактным поведением. Фрэнсис знала, что сегодня она была в мрачном настроении и не удивилась, когда мисс Мейнард сразу же сделала ей замечание. «Кто же тебе насолил?» — спросила она. «Душевные страдания?» «Нет», — ответила Фрэнсис рассерженно. «У неё всегда возникал вопрос» почему люди, глядя на молодую девушку, не в состоянии предположить, что у неё могут быть и иные проблемы, кроме душевных страданий? «У меня есть кое-что, что исправит твоё настроение», заявила мисс Мейнард и стала рыться в своей сумке. Она извлекла из неё конверт и помахала им перед носом Фрэнсис. «Я иду как раз от Ли. Старая мисс Ли недавно внушила себе, что она непременно должна играть на фортепиано. Джон Ли». Попросил меня передать тебе это письмо. И вложила письмо в руку Фрэнсис. «Разве Джон дома?» — удивлённо спросила та. Джон учился в Кембридже и редко приезжал домой. «Его отец неважно себя чувствует», — объяснила мисс Мейнард. «Я не знаю, в чём там дело, но в любом случае Джон приехал домой из-за него». «Должно быть что-то серьёзное», — предположила Фрэнсис. «Джон приехал из Кембриджа в Дейл-Ли явно не из-за простуды отца». «Письмо заклеено», — констатировала мисс Мейнард, подмигнув. «Ты можешь проверить. Конечно, меня так и подмывало узнать, что в нём, но по дороге нигде не нашлось водяного пара». Она громко рассмеялась и прошла мимо Фрэнсис в дом, откуда сразу донеслось «Морин! Привет, Морин! Это я, Дороти!» Фрэнсис закатила глаза и стала размышлять, куда бы ей скрыться, чтобы спокойно прочитать письмо. После её возвращения из Ричмонда она видела Джона лишь однажды, мельком, на Пасху, во время богослужения. Вокруг них было много народу, и им удалось перекинуться разве что парой слов. Девушка огляделась. Как всегда, когда она лицезрела ферму «Уэстхилл» и окружающий её ландшафт, в ней пробудилось чувство умиротворённости и благодарности за то, что она здесь живёт. Кругом, насколько хватало глаз, простирались зелёные холмистые луга. Вдали – пасущиеся коровы и овцы, отдельные островки небольших темных пролесков, кое-где ручьи, петляющие вокруг горы. Пастбища вдоль и поперек пересекались низкими неровными и косыми каменными стенами, поросшими мхом и мелкими лиловыми цветами. Широкая полевая тропа вела от дома вниз по склону к извилистой проселочной дороге, по которой в одном направлении можно было попасть в Дейл-Ли и дальше в Аскрик, а в другом – в Дейл-Вью, в поместье Ли. Семейству Ли уже на протяжении нескольких поколений принадлежала вся земля в окрестностях, за исключением относительно скромного участка земли, который занимала ферма Уэстхилл. В течение минимум двухсот лет каждое поколение Ли всякий раз пыталось завладеть землей Уэстхилла, но им это не удавалось. И в том числе Чарльз Грей, отец Фрэнсис, отклонял любое заманчивое предложение старого Артура Ли без малейших колебаний. Фрэнсис обошла дом и через небольшую калитку вошла в сад. Всё здесь цвело и разрасталось не случайно. Каждый цветок, каждый куст, каждое дерево Морин сажала тщательно и обдуманно. Здесь можно было прогуляться вдоль плантаций шиповника и гигантских кустов рододендронов, помечтать в тени фруктовых деревьев или под меланхолично свисающими ветвями плакучей ивы. Ещё всего несколько недель, и зацветут розы, а весь сад покроется розовыми или лиловыми цветами фуксий. С тех пор, как Фрэнсис себя помнила, она была постоянным свидетелем ставшего привычным зрелища, мать, стоящая на коленях где-нибудь между кустами и деревьями и копошащаяся в земле. Однажды она сказала, что это в её характере преодолевать проблемы и заботы повседневной жизни. «Если я чувствую между пальцами землю...» если вижу, что раскрывается новый бутон, если вдыхаю аромат роз, то все мои заботы так быстро растворяются в воздухе, что я даже забываю, что именно так удручало меня еще минуту назад. Фрэнсис сумела обойти это пристрастие матери, так как терпеть не могла ползать на коленях и с болью в пояснице бороться с сорняками. Тем не менее она понимала мать, потому что так или иначе земля давала ей столько же силы, что и море. Она села на окрашенную в белый цвет скамейку под одним из вишнёвых деревьев и открыла письмо. Ей на колени упала открытка, в которой Джон своим округлым почерком написал ей следующее. «Дорогая Фрэнсис, мне очень надо сегодня после обеда поговорить с тобой. Давай поедем на лошадях. Я заеду за тобой около пяти». «Интересно, что он хочет», — пропромотала Фрэнсис. Тут она подняла голову и увидела свою сестру Викторию, которая шла к ней по дорожке сада. Вовремя успела спрятать весточку от Джона в карман юбки. «Привет, Фрэнсис, а я тебя ищу. Что ты здесь сидишь?» — крикнула она. «А почему ты вообще здесь?» — спросила Фрэнсис. «С каких это пор в школе мисс Паркер так рано отпускают на выходные? В моё время, видит бог, было по-другому». «В школе обнаружили коклюш», — объяснила Виктория и нас как минимум на две недели отправили по домам». «Что ж мне так не повезло?» — сказала Фрэнсис завистливо. «У нас никогда не было ни коклюша, чего-то подобного. Надеюсь, ты не успела заразиться?» «Я тоже надеюсь. Как же это хорошо, неожиданно получить каникулы». «Безусловно», — согласилась Фрэнсис. Но при этом была совершенно уверена, что этот неожиданный подарок для Виктории означает далеко не то же самое, чем это раньше было бы для неё Фрэнсис. Виктория с удовольствием училась в школе мисс Паркер. Она любила похихикать с другими девочками, обожала чопорную школьную форму, в которой Фрэнсис всегда чувствовала себя как арестантка. Она не была особенно хорошей ученицей, но зато преуспела в пении и рукоделии. Мисс Паркер называла её «одна из моих любимец» и предоставляла ей множество привилегий. Фрэнсис всегда могла прочитать мысли старой директрисы по её лицу. Как это только возможно, чтобы две сестры были такими разными. И тот, кто увидел бы их сейчас, сказал бы то же самое. В свои почти 15 лет Виктория выглядела как прелестная кукла. В ней не было ни капли той бесформенности, от которой в этом возрасте страдала Фрэнсис. Она была очень похожа на свою мать. У неё был тот же золотистый оттенок кожи, волос и глаз, очаровательная улыбка и такой же бархатистый голос. Она всегда была милой и хорошенькой, каждый её баловал и исполнял любую её прихоть. Будучи ещё крошечным розовым пухленьким карапузом, она приводила людей в восторг, каждому хотелось её подержать на руках, погладить и прижать к себе. Фрэнсис, которой исполнилось два года, когда родилась Виктория, была достаточно смышлённой и разумной девочкой, чтобы суметь это заметить и наблюдать за всем происходящим с болезненной ревностью. Позднее Морин рассказывала ей, что она была совсем другим ребёнком, пугающе худым, но очень выносливым и с огромным желанием научиться всему быстрее и раньше других детей. Хватать, ползать, ходить — всем этим она овладела очень рано и училась этому с твёрдой решимостью до тех пор, пока у неё не стало получаться. Морин никогда не говорила ей об этом открыто, Но Фрэнсис и без того было понятно, что люди не восторгались ею так, как Викторией. Их отец дал младшей дочери имя глубоко почитаемой им королевы. И только позднее Фрэнсис пришла в голову мысль о том, почему не ее, как дочь, родившуюся первой, крестили этим именем. Но, вероятно, при виде худого ребёнка со слишком светлыми голубыми глазами, которого Морин произвела на свет в марте 1893 года, ему такая мысль даже в голову не пришла. И только очаровательную толстощёкую малышку, которую ему два года спустя положили на руки, он счёл достойной того, чтобы она носила имя великой правительницы. В этот майский день... На Виктории было синее, достающее до щиколотки платье матроска и голубой бант в длинных тёмно-русых волосах, которые блестели на солнце, как мёд, и слегка завивались. «Ещё два-три 3 — подумала Фрэнсис, и мужчины из-за неё разобьют здесь двери своими лбами. «Джордж, кстати, тоже приехал», — сказала Виктория. «Пять минут тому назад, из Уэнсли, на наёмном экипаже». «Джордж? А что случилось?» Их брат учился в Итонском колледже и приезжал домой только на каникулы. «Он кого-то привёз. Друга?» «Какую-то женщину», — ответила Виктория. «Приятная, но какая-то странная женщина». Это было интересно. Из всех людей на свете Фрэнсис больше всех любила и восхищалась Джорджем, своим старшим братом. К тому же он был единственным человеком, к которому она относилась практически без критики». Джордж был привлекательным, умным, деликатным, обаятельным. Она могла бы наградить его бесконечным множеством льстивых характеристик. В этом году он заканчивал учебу в Итоне. Если брат во время своей подготовки к экзаменам приехал в Йоркшир, наверняка не больше, чем на один или два дня. Да еще и привез с собой какую-то даму. Фрэнсис могла предположить, зачем. Он хотел представить девушку семье. Вероятно, тут нечто серьезное. «Почему ты сразу об этом не сказала?» — спросила она, встав. «Где они сейчас? Я хочу поздороваться с Джорджем!» «И посмотреть на эту женщину», — подумала она. Джордж стоял перед домом, с трудом защищаясь от двугодовалой дворняги моли которая радостно бегала перед ним и с громким лаем то и дело прыгала на него, выражая свой восторг от его приезда. Казалось, что она понимала, что обязана своей жизнью Джорджу. Два года тому назад... Тёмным холодным осенним вечером он нашёл на обочине дороги полуживой комок. У него были каникулы, и в течение этих двух недель Джордж постоянно вставал каждую ночь, чтобы дать крохи молоко и яичный желток. Когда ему надо было уезжать, произошло душераздирающее прощание, и теперь с его возвращением Молли от счастья потеряла рассудок. «Джордж!» — крикнула Фрэнсис ещё издалека, потом подбежала к нему и бросилась в его объятия. Закрыла глаза. От него так хорошо пахло, к нему было так приятно прикоснуться. Она слышала, как Джордж рассмеялся нежно и тихо. «Иногда я не знаю, кто больше рад меня видеть, ты или Молли. В любом случае, мне это очень льстит». Фрэнсис отступила на один шаг и посмотрела на него. «Ты надолго?» Он с сожалением покачал головой. «Я, собственно говоря, вообще не должен был уезжать. Мне нужно каждую минуту зубрить. но Не договорив, он посмотрел куда-то в сторону, и Фрэнсис, последовав за его взглядом, увидела молодую женщину, стоявшую облокотившись на автомобиль мисс Мейнард. Та направилась к ним. «Элис, позволь представить тебе мою сестру Фрэнсис», сказал Джордж. «Фрэнсис, это мисс Элис чепмен «Добрый день, Фрэнсис», ответила Элис. У неё был глубокий и тёплый голос. «Я много о вас слышала». «Рада с вами познакомиться». Фрэнсис нерешительно протянула Элис руку. «Добрый день». Они оценивающе посмотрели друг на друга. Фрэнсис подумала, что Виктория права, Элис действительно симпатичная. У неё были тонкие и правильные черты лица, тёмно-зелёные глаза, красивый изогнутый нос. Волосы цвета меди она зачесывала строго назад. Элис была невысокой и грациозной и источала почти осязаемую энергию. От неё исходила какая-то необычайная сила. «Знаешь, Джордж», — сказала Элис, «пожалуй, ты должен сначала один пройти в дом и подготовить твою маму к моему появлению. А я пока немного осмотрюсь здесь, на улице. Может быть, твоя сестра будет так любезна и составит мне компанию?» «Мы можем пойти в сад», — предложила Фрэнсис. Джордж кивнул. «Хорошо». «Очевидно, моей матери сейчас урок музыки. Тогда мы увидимся позже». Он улыбнулся Элис, и Фрэнсис увидела в его глазах обожание. У неё возникло ощущение, что из них двоих он был более влюблённым и уступчивым. Элис чепмен держала его на коротком поводке. Виктория исчезла. Во всяком случае, её нигде не было видно. Элис села на каменную стенку в конце сада. Уэстхилл располагался на холме, и отсюда сверху Открывался великолепный вид на раскинувшиеся на другой стороне долины Стоэла и дома рабочих с ферм, принадлежавших Уэстхиллу. Эллис огляделась и глубоко вздохнула. «Как хорошо побыть на природе! Поездка на поезде была бесконечной. Венсли, или как называется это место, Джордж нанял экипаж». Она улыбнулась. «Какая здесь идиллия! Иногда и здесь бывает скучно» ответила Фрэнсис, сев рядом с Элис. «Откуда вы знаете моего брата? Мы познакомились с ним во время демонстрации». «Да, это мягко сказано. Скорее, тогда была настоящая битва». Она рассмеялась. «Вы выглядите совершенно растерянной, Фрэнсис. Я думаю, вы как раз пытаетесь представить себе вашего брата в качестве участника демонстрации. Однако можете быть совершенно спокойны. Он не имеет к этому никакого отношения». Мы проникли на занятия Виттон и развернули там наши плакаты. Возникла порядочная суматоха. Кто это мы? ЖСПС. Вы ведь наверняка об этом что-то слышали. Конечно, Фрэнсис слышала о ЖСПС. Женском социально-политическом союзе. Это была партия борцов за права женщин под руководством Эмилин и кристабель Панкхёрст, которые выступали за предоставление женщинам избирательных прав с помощью радикальных средств. О них много говорили, чаще всего с негативным оттенком. Многие мужчины насмехались над ними, используя довольно грубые слова. Мужеподобные бабы, неудовлетворённые шлюхи, мерзкие вороны и бедные сумасшедшие. Фрэнсис не могла до конца понять подобное поведение мужчин, как будто возникала угроза того, что рухнет империя, если женщины получат избирательное право. «В следующий раз пусть ещё мой пёс принимает решение о политической судьбе Англии». Возмущался недавно старый Артур Ли на каком-то общественном мероприятии, и при этом сам зарычал как разозлённая собака. Все присутствующие засмеялись и зааплодировали, в том числе и женщины. Фрэнсис знала, что даже её отец, хоть и являлся приверженцем партии Тори, по своим взглядам был либералом и противостоял суфражисткам, как их называли в соответствии с преследуемой ими целью добиться избирательного права. Примечание. Тори Здесь надо заметить, что политическая партия Тори перестала существовать де-факто к 1859 году, однако пришедших им на смену консерваторов по инерции продолжали называть Тори. И часто называют до сих пор. Суфражистка. Suffrage. Английский. Избирательное право. Право голоса. Следует оговорить, что в отличие от умеренного крыла суфражисток, боевых радикальных сторонниц Панкхёрст принято называть «суфражетками». Это обозначение появилось в 1906 году в газете «Дэйли Мэйл» в качестве презрительного прозвища, буквально «суфражисточки». Однако активистки ЖСПС со свойственным им вызовом охотно приняли его как самоназвание. «Политика не женское дело», — говорил он всегда. Морин никогда не высказывалась по данному поводу, и Фрэнсис расценивала это как молчаливое согласие. Но всё-таки решила как-нибудь спросить об этом мать с глазу на глаз. «Я ещё никогда не встречала никого, кто являлся бы членом ЖСПС», — сказала она. «Думаю, ваши родители придают большое значение тому, с кем вы общаетесь», — сказала Элис язвительно. «И суфражетки вряд ли входят в круг одобряемых ими лиц». «Мои родители придают также большое значение тому, с кем общается Джордж». «Да, я полагаю. Тогда вряд ли они будут в восторге, когда он представит меня им». Фрэнсис тоже этого опасалась. Она была крайне удивлена, что Джордж влюбился в эту девушку. Элис была привлекательна и наверняка не глупа, но Фрэнсис не могла представить себе, чтобы у брата не возникали серьёзные сомнения в отношении её убеждений. «Джордж...» — начала она осторожно, и Элис снова рассмеялась. «Я знаю. Он вообще не согласен с тем, что я делаю. Вероятно, он надеется, что я смогу образумиться, когда повзрослею, но я почти уверена, что он на ложном пути». «Может быть, как раз он станет разумным?» «Он хочет на вас жениться?» — спросила Фрэнсис с любопытством. Элис замялась. «Да», — ответила она наконец, — «он хотел бы, только вот не знаю, хочу ли этого я». Пока Фрэнсис размышляла над непостижимостью этого заявления, женщина, которая не испытывает счастья от того, что Джордж Грей хочет на ней жениться... Элис покопалась в своей сумке и достала плоскую коричневую коробку, из которой вынула сигарету. «Вы будете?» — спросила она. Фрэнсис, конечно, никогда не курила и знала, что дама в любом случае не должна этого делать. Но чтобы не показаться маленькой девочкой, невозмутимо пробормотала. «Да, с удовольствием». Она поперхнулась при первой же затяжке и какое-то время боролась с сильным приступом кашля. Элис терпеливо подождала, пока кашель пройдёт, и потом констатировала. «Это ваша первая сигарета, не так ли?» Так как не было смысла это отрицать, Фрэнсис кивнула и вытерла слёзы из глаз. «Да, я ещё ни разу не пробовала». Она ожидала услышать насмешливое замечание, но Элис лишь серьёзно на неё посмотрела. «Сколько вам лет?» — спросила она. 17 ответила Фрэнсис и осторожно сделала вторую затяжку. Ощущение было омерзительным, но на этот раз она хотя бы не закашлялась. «Семнадцать, понятно. Мне двадцать, немногим больше, чем вам, но я уже многое испытала. Мне кажется, что вы тоже этого хотели бы. Вы производите впечатление девочки, которые от всего оберегают и которая очень бы хотела узнать, что такое настоящая жизнь». «Или вы просто хотели бы делать то, чего от вас ждут? Выйти замуж, родить детей, иметь гостеприимный дом и устраивать чаепитие в дамском кругу?» «Я не знаю», — ответила Фрэнсис, чуть торопливо продолжая курить. Вдруг ей неожиданно стало очень плохо, и она не могла сконцентрироваться на словах Элис, появилась тошнота, в желудке возникли спазмы и стала ребить перед глазами. «О, нет». — подумала она в ужасе, — меня сейчас вырвет на глазах у чужого человека. «Вы должны как-нибудь приехать ко мне в Лондон», — продолжала меж тем Элис. «Я могла бы познакомить вас с некоторыми очень интересными людьми». Фрэнсис соскользнула со стены. Ей казалось, что она едва может передвигаться на своих дрожащих ногах. Издалека она слышала голос Элис. «Фрэнсис, что с вами? Вы совсем бледная». Сильные руки крепко схватили её за талию. «Так плохо?» Ей не было ещё ни разу в жизни. У неё начались рвотные позывы. «Боже мой, это моя вина!» — воскликнула Элис. «Я не должна была давать вам сигарету!» Фрэнсис наклонилась над густым кустом папоротника и её вырвало всем её завтракам. Джон Ли не приехал. Ни в пять часов, как он сообщал в своём письме, ни в шесть. Не появился он и в половине седьмого. «Уже действительно пора купить телефон», — рассерженно сказала Фрэнсис матери. когда я могла бы, по крайней мере, позвонить Джону. Я надеюсь, что он припасёт убедительное оправдание своему поведению». «Наверняка», — согласилась Морин. Она выглядела напряжённой. За час до этого Джордж объявил ей и отцу, что намерен жениться на мисс Чепмен. Чарльз Грей захотел больше узнать о молодой женщине, и при этом выяснилось, что она является членом ЖСПС». Чарльз так рассверепел, что даже Морин с трудом удалось его успокоить. «Но зачем ты об этом сказал?» — спросила Фрэнсис брата, когда тот сообщил ей о разговоре с родителями. Выглядел он при этом совершенно подавленным. Джордж обречённо пожал плечами. «Иначе это сказала бы она. Когда-нибудь сегодня или завтра. Отец всё равно спросил бы, чем она занимается». «И тогда она сказала бы правду?» Джордж засмеялся но его смех был безрадостным. «Можешь быть уверена. Благородная сдержанность, к сожалению, не присуща Элис. Она бы на все лады расписывала ему их идеалы и постаралась бы убедить его в необходимости за них бороться. Ты можешь себе вообразить, как бы они схватились». Так что он принял на себя весь гнев отца. Чарльз в конечном счёте категорически заявил, что он не потерпит в своём доме эту особу. Только благодаря Морин. Владеющий искусством убеждения, наконец согласился до отъезда пары принять у себя в Уэстхилле Элис Чепмэн. Морин, которая как раз накрывала в столовой стол к ужину, отвлеклась на минуту от своих мрачных мыслей о будущем сына и неожиданных проблемах и пристально посмотрела на Фрэнсис. «Ты грустишь, потому что Джон не приехал?» спросила она. «И почему ты такая бледная? Что-то плохо выглядишь». Фрэнсис еще не отошла от действия сигареты. «Мне действительно неважно сказала она. «Но это не имеет никакого отношения к Джону. Он мне довольно безразличен, честно говоря. Однако я думаю, что я не буду ужинать. Садись с нами и попробуй всё же что-то съесть. Вечер и без того не задался, да ещё ты хандришь. Боже мой, неужели Джордж не мог найти себе какую-нибудь другую девушку?» Постепенно собрались все члены семьи. Во главе стола сидел Чарльз Грей. Он, как обычно, появился к ужину в тёмном костюме, светло-сером жилете и с шёлковым галстуком. Чарльз утратил статус, который принадлежал ему с рождения, но тем более старался придерживаться определённых традиций. К ним относились элегантная одежда, свечи по вечерам и семья в полном составе из числа присутствующих. Он очень переживал, что смог предоставить в распоряжение Морин только одну единственную помощницу по ведению хозяйства в доме – энергичную Аделину на другой прислуге он вынужден был экономить, поскольку хотел, чтобы его дети учились в престижных школах. На другом конце стола сидела мать Морин, Кейт Лэнси. На Кейт было длинное чёрное платье в пол, чёрный чепчик на седых волосах и в качестве единственного украшения тонкая золотая цепочка с крестиком. Это была невысокая, тощая, как жертв особа, и казалось, что при малейшем дуновении ветра она упадёт. В действительности же... Кейт была более крепкой и здоровой, чем все остальные члены семьи вместе взятые. Она была закалена долгими суровыми годами в трущобах Дублина, которые провела вместе со своим постепенно спивающимся мужем и в ежедневной тяжёлой борьбе за то, чтобы спасти себя и своего ребёнка от голода. Бабушка Кейт много сделала, чтобы не допустить больше никаких потрясений в своей жизни. Джордж и Элис вернулись с прогулки. Джордж пребывал в подавленном состоянии, а Элис находилась в прекрасном расположении духа. Она нарвала цветов и отдала их Морин. Появилась Виктория. Со своими красными щеками, светлыми волосами и горящими глазами она была красива, как на картинке. Её вид вызывал мимолетную улыбку, у хранившего ледяное молчание Чарльза. Она была его явной любимицей. Виктория была копией Морин и ещё ни разу не доставила ему хлопот. Атмосфера была напряжённой неестественной. Чарльз смотрел перед собой и не говорил ни слова. Фрэнсис ковырялась в своей еде, не попробовав до сих пор ни крошки, и тоже молчала. У Джорджа был такой вид, словно ему больше всего хотелось выйти из комнаты. Даже Виктория безмолвствовала. Она заметила, что что-то не так, но не знала причину и не хотела впасть в немилость из-за неловкого замечания. «Еда превосходная», — сказала, наконец, Элис. «Кого следует за это похвалить? Кухарку или вас, миссис Грей?» «К сожалению, я не могу претендовать на эту славу», — возразила Морин, стараясь придать фразе весёлый оттенок. «Она принадлежит Кейт. Сегодня готовила она». «Я восхищаюсь вами, миссис Лэнси», — воскликнула Элис. «Я лично вообще не умею готовить. У меня нет никакой кулинарной сноровки». «Этому можно научиться», — ответила Кейт. «Всего лишь вопрос навыка». Чарльз поднял голову. «Мне кажется, мисс Чепмэн ни малейшим образом не заинтересована в том, чтобы научиться готовить Кейт. Это может вступить в противоречие с её принципами. По её мнению, женщинам в конечном счёте место не на кухне, а на избирательных участках». «Чарльз», — предостерегающе бросила Морин. «Отец», — прошипел Джордж. Виктория сделала большие глаза. Элис одарила Чарльза любезной улыбкой. «Я не думаю, что кухни и избирательные участки исключают друг друга», — парировала она. «Или вы можете привести мне убедительный довод, мистер Грей?» «Кто-нибудь хочет ещё овощей?» — спросила Морин поспешно. Никто не ответил, все в упор смотрели на Чарльза. «Женщина, мисс Чепмен», — проговорил он медленно. «Если говорить о её сути и её предрасположенности, думает...» не политические. Поэтому она не в состоянии понять структуру, цели и позиции партии. Она отдает свой голос на основании неопределенных эмоций и совершенно иррациональных идей. Я считаю это чрезвычайно опасным — отдавать политическое будущее страны, пусть даже наполовину, в руки людей, которые не имеют ни малейшего представления, о чем вообще идет речь. Фрэнсис видела, что у Джорджа перехватило дыхание. Слова Чарльза представляли собой невыносимую провокацию для Элис, но она хорошо владела собой. «Сколько политических дискуссий с женщинами вы уже провели, мистер Грей?» — спросила она. «Должно быть немало, так как вы с такой уверенностью отказываете женщинам в отсутствии какого бы то ни было политического сознания». «Я ещё не вёл никаких политических дискуссий ни с одной женщиной» возродил Чарльз резко. «И поэтому знаю, что...» «Это зависело от женщин или от вас? Я имею в виду, вы ни разу не встретили женщину, которая была бы готова или заинтересована говорить с вами о политике, или вы всякий раз не были к этому готовы». В глазах Чарльза появилось опасное мерцание. Те, кто его знал, были осведомлены о том, что он должен приложить усилия, чтобы остаться вежливым. «Не думаю» сказал он подчеркнуто спокойно, что эта казуистика нам что-то даст. «А я полагаю, что именно в этом заключается суть дела», — сказала Элис. «Женщины не дискутируют с мужчинами о политике, так как те ни секунды не станут их слушать. Женщины в таких вопросах хранят молчание, потому что для них не имеет смысла высказывать своё мнение». «На основании этого делать заключение о неспособности женщин заниматься политикой и уж тем более выражать разумные мысли по общим проблемам я нахожу, мягко говоря, отвратительным». Её лицо оставалось неизменно дружелюбным, но в голосе послышались резкие нотки. Чарльз отложил нож с вилкой. «Я думаю, никто не будет возражать, если вы покинете этот дом, мисс Чепман», — сказал он. «Вы так боитесь нас, суфражеток что даже не можете выдержать разговор о наших требованиях?» — язвительно спросила Элис и встала. Джордж бросил салфетку на тарелку. «Если она уйдёт, то я тоже уйду, отец», — произнёс он с угрозой в голосе. Чарльз кивнул. «Конечно. Кто-то ведь должен в конце концов отвезти её на вокзал Уэнсли». Джордж вскочил. Он был белым, как мел. «Если я сейчас уйду, то не вернусь». «Джордж!» — крикнула Фрэнсис испуганно. Чарльз молчал и лишь непрерывно смотрел на сына. Джордж чуть подождал и сказал дрожащим от возмущения и волнения голосом. — Я от тебя этого не ожидал, отец. Именно от тебя. Ты должен понимать, что я чувствую. После того, как твой собственный отец порвал с тобой отношения, потому что ты с матерью... Теперь вскочил Чарльз. В какой-то момент казалось, что он хочет ударить Джорджа по лицу. — Вон! — крикнул он. — Вон! И никогда не смей больше сравнивать мать с этой... этой несносной суфражеткой с этим ничтожеством. Это ведь не мужчина, не женщина, а нечто среднее между ними! Джордж схватил Элис за руку. — Пошли скорее отсюда, пока не дошёл до состояния, когда не знаешь, что творишь. Он потянул её к двери, где они едва не столкнулись с Джоном Ли, который как раз вошёл в дом и теперь удивлённо наблюдал за происходящим. На нём были сапоги для верховой езды. Он часто дышал. «Добрый вечер», — сказал он. «Извините, что я...» «Мы как раз собрались уходить», — ответил Джордж и слегка подтолкнул Элис к двери. Чарльз всё ещё стоял возле своего стула. Руки его дрожали. «Добрый вечер, мистер Ли», — сказал он, стараясь взять себя в руки. «Джон Ли», — воскликнула Фрэнсис язвительно. «А я тебя уже не ждала». Джон мельком взглянул на неё. Она заметила, что его лицо было бледным, и он казался очень взволнованным. «Что случилось?» — спросила она. «Не хотите ли вы к нам присоединиться?» — спросила Морин. «Я принесу прибор». «Нет, спасибо», — отказался Джон. «Я должен сейчас же ехать, только хотел вам...» «Вы, наверное, ещё не знаете». «О чём?» — спросил Чарльз. «Нам позвонили родственники из Лондона», — сказал Джон. «Его Величество Король умер сегодня вечером». Все посмотрели друг на друга, шокированные и испуганные. О, нет тихо произнесла Морин. «Плохая новость», — пробормотал Чарльз. «Очень плохая». Казалось, что он внезапно сильно ослабел и сразу стал выглядеть более старым и седым. «Я должен возвращаться домой», — сказал Джон. «Отец очень болен и ужасно взволнован. Фрэнсис, извини, что не получилось с сегодняшней прогулкой». «Ничего, раз уж такие обстоятельства...» Морин встала. «Я провожу вас до двери, мистер Ли», — предложила она. «Мы вам очень признательны, что вы специально приехали». Фрэнсис знала, что мать прежде всего рассчитывала на то, что на улице она увидит Джорджа и Элис и сможет с ними поговорить. Как бы Морин не сожалела о смерти короля, значительно важнее для неё в этот вечер была ссора между мужем и сыном. После того, как Морин и Джон вышли, в комнате воцарилась полная тишина. Наконец, Чарльз тихо сказал. «Король умер. Эра завершилась». Он посмотрел в окно за которым спустился теплый вечер. В его голове пронеслась мысль о том, что времена драматически меняются. Король Эдуард представлял собой последнюю связь с той Англией, в которой вырос Чарльз Грей, которая его сформировала и олицетворяла его мировоззрение. Во времена прогрессирующей либерализации, волнений, классовой борьбы, оглушительной критики устоявшихся традиций, король Эдуард все еще был частью викторианской эпохи, воплощал ее ценности и идеалы. Вместе с ним… Умерла эпоха, и то, что придёт ей на смену, представлялось сомнительным и опасным. Чарльз взял свой бокал, его руки всё ещё дрожали. «Боже, храни Англию», — сказал он.